Это Ганса порадовало. «Когда-то ты меня чморил, а теперь сам в моей власти», сказал он и подбросил в костер еще дровишек. В других котлах он нашел еще парочку своих бывших начальников и всем охотно подсобился Гоньком. По окончании службы Сатана пришел и спросил, каково Гансу было семь лет под его начальством. Тот ответил, что все понравилось.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 Заказал себе сухой мартини и расслабился, как умел. А ночью ушлый трактирщик спер у него золото. Что сделал солдатик? Правильно, пошел жаловаться братцу, то есть сатане. Дьявол Ганса приголубил, волосы ему остриг, глазки утер, еще мешок с трухой дал и велел сказать плохому дядьке,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 Уже из-под слоя мха, шерсти и плесени вырисывался вполне симпатичный парень. Еще и при деньгах. Явился он в дом к своей невесте с подарками и стал свататься. Без шкуры никто его не узнал. Старшие сестры, как увидели, аж попадали. Какой мужик пропадает! А младшая сидит в своем готическом прикиде